Глава пятнадцатая Что-то в отношении Максима определённо изменилось. Это Алёна чувствовала безотчётно, вот только не могла сказать наверняка, что именно. Но до умопомрачения хотелось верить, что она ему нравится. Ведь он иногда осмотрел так, что сердце сжималось и в душе всё переворачивалось. И просил её не встречаться с Ренатом, даже «пожалуйста» выдавил, что совсем-совсем на него не похоже. Может, и правда ревновал. Может, Нина была всё-таки права, стоило начать общаться с другим, и он, как там она выразилась, снова воспылал. Очень хотелось в это поверить, и очень страшно было в это верить. Один раз она уже обожглась, и совсем не хотелось снова напороться на те же грабли. Однако это его «пожалуйста» вдруг тронуло, задело что-то внутри. Но затем «ты ему не пара» вернула на землю точно прохладным душем окатила. Если и раньше это уязвляла, то теперь била на повал. Что бы она ни делала, как бы ни старалась чему-то научиться, для них, для него, она навсегда останется темной деревенщиной, колхозницей, пропахшей навозом. И это еще самое мягкое из всего, что он и его друзья ей говорили. И вроде бы ей дело нет до этого другого мира, мира светских страстей, он ей чужд, Она туда и не рвётся, даже наоборот, простые тёплые отношения и незамысловатые человеческие радости куда желаннее. Но до сих пор, вопреки всему, обстоятельствам, наказам папы, собственным убеждениям, ей хотелось быть ближе к нему, к Максиму. А он с этим миром связан. Именно поэтому она попросила Лилию Генриховну учить её не только правильному произношению, но и преподать пару уроков светского этикета и та с явным удовольствием взялась лепить из неё леди. А с каким усердием Алёна занималась английским, учила в два раза больше, чем задавали. А всё потому, что услышала на уроке, как Максим бегло говорит на языке. Ни слова из его речи не поняла, но впечатлилась чрезвычайно. По той же причине она брала приступом и остальные дисциплины, где он блеснул. А блеснул он, увы, почти везде. Ну, разве что кроме физики и химии. Это её тоже изумляло, как так можно, практически не учась, учиться на отлично. Иногда она сама себя стыдилась, ведь унизительно это, так тянуться к человеку, что аж подражать ему, пытаться соответствовать. Но убеждала себя, что это же и ей полезно, а мотивы не так уж важны. Что скрывать? Хотелось, если не быть ему ровней, то хотя бы сократить... Нет, хотелось быть с ним именно на равных. И, казалось, есть сдвиг. Лилия Генриховна хвалила. Все эти застольные церемонии больше не страшили. Одноклассники перестали так уж откровенно кривиться при её виде. И Ренат, его внимание и добрые отношения, можно сказать, помогли избавиться от комплекса. И тут вдруг это «ты ему не пара», как щелчок по носу. Да нет, как пощёчина. Намёк, что гусь-свинье не товарищ. Точнее, даже не намёк, а вполне откровенное заявление. Если уж Ренату она в его глазах не пара, то что уж говорить о нём самом. Больно стало, конечно, и обидно. И негодование вдруг изыграло. Ах, не нравится их общение. Значит, придётся терпеть. Поэтому, когда Ренат во время обеда в столовой предложил сходить в кино, Алёна, почти не раздумывая, согласилась. Правда, позже корила себя. Зачем согласилась? Ренат ей совсем не нравился. Он просто друг. Добрый, приятный, но не более. нет понятно, что согласилась она Максиму наперекор. Раз его это так злит, то пусть ещё сильнее позлится. Однако по отношению к Ренату это ведь некрасиво, даже подло. Получается, он для неё как одноразовая вещь. Попользовался, досадил кому надо, и всё. Почему сразу-то об этом не подумалось? А теперь очень сложно стало идти на попятную. Нет, Алена даже пробовала задним числом, пролепетала какие-то жалкие оправдания, прикрывшись занятиями. Но настрой у Рената был решительный, так просто его не собьёшь. «Ерунда!» — отмахнулся он. «Если хочешь, я за тобой прямо туда подъеду. Где ты занимаешься?» В начале седьмого Ренат и правда оказался во дворе Лилии Генриховны, примостившись наверху детской горки. Чуть поодаль их поджидал ярко-желтый седан с шашечками и логотипом такси на крыле. «Карета подана!» — улыбнулся он широко, спускаясь с горки, когда Алена выпорхнула из подъезда. В такси она набрала Нину, сообщила, что приезжать за ней не нужно. Та сразу засыпала ее расспросами. «Куда? Надолго ли? И с кем она отправилась?» «Все то, что Дмитрий Николаевич ей устроит ауто если с Аленой что-то случится». «В кино? С одноклассником?» Ничего не случится. Алёна покосилась на Рената, но тот деликатно делал вид, что ничего не слышит. С одноклассником? Тон у Нины тотчас стал игривым. С тем самым? Нет, не с тем. полушепотом ответила Алёна и нажала отбой. А ведь на самом деле она вспоминала совет Нины и даже, что уж себя обманывать, довольно была, что хоть и не намеренно так вышло, а Максим переменился, стал внимание на неё обращать пусть и странным образом. Очень странным и непредсказуемым. Например, Алена никак не ожидала увидеть его в кинотеатре. Сеанс уже начался, да что там, фильм уже шел вовсю, когда вдруг появился он. Она аж попкорном чуть не подавилась, когда заметила Максима, как вообще он их нашел. И после кино поплелся за ними, в кафе «Джинс», которая находилась в том же помещении, что и кинотеатр. Зачем? Но не может же ему быть так болезненно дорог Мансуров. Но если не он, то значит что? Неужели всё-таки... Ну нет, об этом даже думать нечего, чтобы снова не попасть в унизительное положение. Нет ничего хуже бесплодных надежд и иллюзий. Но Максим, тем не менее, явно оказался и в кино, и в кафе неспроста. Не бывает таких совпадений. А что ещё безмерно удивило, это реакция Мансурова. Казалось бы, неожиданная встреча с другом. Чем не повод для радости? А он, наоборот, явно напрягся. Они даже отходили в сторону и несколько минут о чём-то оживлённо беседовали. Алёна их разговор не слышала, но наблюдала за мимикой Рената. Максим, к сожалению, стоял к ней спиной, но вот Ренат, он как будто на что-то сердился. Хотя, возможно, и не сердился. Не тот у него характер. Но спорил и был недоволен. Другом недоволен. Это как так? Алёна же, поглядывая на них, нервничала. Неудержимо хотелось знать, о чём они говорят. Эх, уметь бы читать по губам. А её ещё и противоречивые чувства одолевали. С одной стороны, хотелось, не умом, а сердцем, чтобы Максим к ним присоединился. Глупо, да. Ведь как бы они втроём в таком случае общались? Такое даже представить невозможно. Максим бы явно всё испортил. Её бы опять тысячу раз оскорбил. Рената против неё настраивал, позорил бы её. И она бы, скорее всего, страдала молча, потому что при нём едва могла говорить. И понимала же, не надо ей всех этих страстей, ради собственного благополучия не надо. Но сердце, оно как будто вообще жило само по себе. Оно ныло, и скулило брошенным псом, тянулось к нему и никак успокоиться не могло. А с другой стороны, наверное, будет лучше, если бы Максим оставил уже их в покое. Не то чтобы ей хотелось остаться наедине с Ренатом, пожалуй, даже наоборот, не хотелось. Но где Максим? Там всегда скандал, боль, слёзы, надрыв. А у неё и без того от терпения на исходе. Душа устала от терзаний, сомнений, волнений и, главное, от постоянных разочарований. Хотелось просто спокойного вечера, дружелюбной обстановки, непринуждённой болтовни, улыбок, шуток. Наконец Ренат вернулся за столик, улыбнулся, но как-то натужно. Максим же к ним не стал подсаживаться, но и не ушёл. Пристроился за барной стойкой. Почему он не ушёл? Что всё это значит? И вроде сидел Максим в стороне и вряд ли на таком расстоянии их слышал, а всё равно его присутствие ощущалось прямо физически. Не давало расслабиться, мешало дышать полной грудью, а тем более болтать и смеяться. Очевидно, Мансурова это напрягало не меньше. Разговор у них никак не клеился — Постоянно повисали тягостные неловкие паузы. Ренат то и дело косился куда-то позади нее, видимо, в сторону барной стойки. Алена тоже один раз не выдержала и обернулась, и тотчас наткнулась на взгляд Максима, тяжелый, испепеляющий. И потом беспрерывно ощущала его спиной. Ничего не понимая, она чувствовала, что-то происходит. Но что? Так бывает перед грозой или перед бурей, когда природа затаилась, точно набираясь сил, чтобы потом обрушиться всей мощью. Подошёл официант, принёс заказ. Но есть не хотелось совершенно. «Я сейчас», — сказала Алёна, поднимаясь из-за стола. Стараясь не смотреть туда, где сидел Максим, она оглядела зал. Под предлогом помыть руки она буквально сбежала в дамскую комнату. Руки, конечно, тоже ополоснула, но на самом деле ей просто хотелось уединиться, хоть ненадолго, даже не просто хотелось, требовалось и срочно, потому что от этой гнетущей обстановки грудь как будто сковала стальным кольцом, отчего до помутнения в глазах не хватало воздуха. Впрочем, напряжение так и не отпустило, разве что чуть ослабло, но дольше торчать в уборной было бы странно. Алена вернулась в зал и первым делом увидела, что Ренат снова спорил о чем-то с Максимом у барной стойки, потом заметил ее, смолк, и Максим тут же обернулся, впился взглядом. Ренат попытался удержать его, прихватив за локоть, но тот лишь раздраженно скинул его руку и решительно двинулся к ней. Она занервничала еще больше и даже приостановилась. Смотрел он из-под лобья, сурово. Такое лицо у него делалось, когда он злился. А значит, ничего хорошего не жди. Но от нее-то что ему надо? Почему он вообще такой? Снова будет твердить, что она Ренату не пара, потому он так бесится? Или все же дело в другом? Максим довольно грубо взял её под руку и, молча, практически силой, выволок в коридор, будто она в чём-то провинилась. «И попробуй тут воспротився». Хотя Алёна надеялась, что их догонит Ренат и вмешается, но тот и не думал идти за ними. Оглянувшись в последний момент, она увидела, что он вернулся за столик. Максим же уволок её в дальний угол, хотя в холле, помимо охранника, и так никого не было. А охранник сделал вид, будто ничего не замечает. «Поехали домой. Прямо сейчас» горячо заговорил Максим. «Я вызову такси». «Что такое? Что случилось?» Алена всерьез озадачил такой натиск. «Ничего не случилось. Просто поехали домой». «А если я не хочу?» С вызовом заявила она. Не нравилось ей, что он так командует, так принуждает, даже мнение ее не спросив. Его взгляд и без того мрачный потемнел еще больше. Ей аж не по себе стало. С минуту он молчал, и это молчание казалось давящим, просто невыносимым. Алёна внутренне напряглась. Казалось, вот-вот что-то произойдёт, фатальное, катастрофическое, непоправимое. И они оба как будто стремительно несутся навстречу этому року, ускоряясь с каждым мигом и приближая свою погибель. «Но это же глупости!» Она тряхнула головой, пытаясь отогнать это наваждение. «Какая погибель? Ерунда какая-то, глупость. Придумается же. Просто Максим всегда на неё странно действовал. Просто в нём всегда ощущалось что-то разрушительное». «Ты...» — прервал её мысли он и смолк сам, не договорив. Затем глухо спросил. «Что значит «не хочешь»?» «А чего ты хочешь?» «С ним?» Мелькнула зловредная мысль подразнить его, ответить «возможно». Но Алёна не рискнула и промолчала. Однако он и молчание это принял в штыки, начал заводиться, почти прикрикнул. «Поехали домой, говорю тебе». И ведь она уже почти согласилась ехать. «Домой так домой, это даже лучше». Всё равно свидание вышло каким-то скомканным. А главное, чрезвычайно разволновало то, что Максим так отчаянно не хочет, чтобы она проводила вечер с другим. Алёна вздохнула. Хотела было сказать, мол, ладно, так и быть. Но тут Максим вспылил. «Да не будь ты такой дурой упертой! Поехали домой, сейчас же!» Алёна отшатнулась, но он ещё крепче стиснул её руку. Охранник хоть и не вмешивался пока, но уже уставился на них настороженно «Отпусти меня!» — рассердилась она. Дура, упертая, стала последней каплей. Сколько можно постоянно оскорблять ее, постоянно грубить? Почему он вообще себе это позволяет? И тут же сама и ответила. А кто ему запрещал? Он давно уже привык, что хамство ему сходит с рук. Он, возможно, даже этого не замечает. Оскорбить походя для него так же естественно, как для других поздороваться, например. Для него вообще не существует рамок и авторитетов, Любому может сказать что угодно, даже матери, и брату, и плевать ему на чужие чувства. Растопчатый не заметит. Но с неё хватит. Не будет она больше терпеть его грубость, его хамские выходки. Она выдернула руку. «Никуда я с тобой не поеду», — скинулась она. «Кто ты такой, чтобы мне указывать, чтобы орать на меня? Ты мне никто!» «Какие-то проблемы?» Подошёл к ним, не вытерпев охранник. «Тебе чего? Тебя кто звал? Стой, где стоял, и не лезь, куда не просят». — запальчиво ответил Максим. «Молодой человек, немедленно покиньте помещение», — потребовал охранник, который, к слову, был раза в полтора шире Евницкого и на голову выше, хотя тот отнюдь не маленький. «А если не покину?» — продолжал нарываться он. в «Последний раз, повторяю», — терял терпение охранник. «Покиньте помещение!» «Отвали!» — огрызнулся Максим. Мужчина не выдержал, схватил его за шиворот и поволок на выход — Макс извернулся, скинул куртку, оттолкнул охранника. Но что он мог сделать против такого бугая, да со сломанной рукой? В конце концов его сгребли в охапку и вышвырнули вон. «Сука!» — услышала Алена последнее, перед тем, как дверь захлопнулась, и отсекла от неё его крики и ругательства. Как бы безобразно, нагло и вызывающе Максим себя не вёл, с его уходом на неё вдруг накатила такая щемящая тоска, такое нестерпимое сожаление, что она еле удержалась, чтобы не кинуться следом на улицу. Сердце так рвалось, обливаясь кровью. Подобрав с пола его куртку, она вернулась в зал, но не смогла высидеть и четверти часа. Ренат пытался шутить, но она не могла ни на чем сосредоточиться и все его слова пропускала мимо ушей. В конце концов, не выдержала. «Ренат, прости, мне надо домой». «Ты же ничего не поела даже. Может, мороженого хочешь? А может, все-таки вина или пива Чуть-чуть не считается», — засуетился он. «Нет, прости, мне правда надо домой. Я вызову такси». Ренат заметно паник, но настаивать не стал. Даже предложил позвонить отцовскому водителю, чтобы тот довез, но Алена наотрез отказалась. И так ее не оставляло чувство неловкости и вины перед Мансуровым. Не хотелось лишний раз злоупотреблять его добротой. Такси подъехало минут через десять, но Ренат вызвался проводить ее до самых ворот. «С этими таксистами ухо надо держать в остро», — пояснил. «А то завезут куда-нибудь в лесок». А когда фирменная жёлтая машина подкатила к дому, не поленился и вышел вместе с ней. У ворот остановился, молча, словно чего-то выжидая. Алёна тоже остановилась, неудобно было просто уйти. Наверное, надо что-то сказать, поблагодарить за вечер, попрощаться. Но пока она подбирала фразы, Ренат неожиданно подался вперёд и припал к её губам. Пару секунд она, ошеломлённая, ничего не делала, затем очнулась и оттолкнула его. «Ты чего?» «Прости, я...» — помолчав промямлил он. «Не знаю, что на меня нашло. Пока. Извини». Затем развернулся и быстро пошёл к тарахтящей в трёх шагах от них машине. Хлопнула дверца, и такси укатило. Алена с минуту стояла обескураженная. Нельзя сказать, что ей было так уж противно, но весьма неприятно. Она вытерла губы тыльной стороной кисти. А потом вдруг безотчётно поднесла куртку Максима к лицу, вдохнула его запах и в груди снова защемила. Затем она испуганно посмотрела в сторону дома, на его окно, вдруг увидит и подумает, чёрт-те что. Но Максима дома не оказалось. Жанна Валерьевна приставала с расспросами и к ней, и к Артёму, беспокоилась, переживала, названивала сыну. Сокрушалась, что он не отвечает. Алёна хоть и не подавала виду, но переживала ничуть не меньше ругала себя последними словами. «Ну почему я не поехала с ним? Зачем надо было показывать гонор из-за одного грубого слова? Обижалась бы потом. А вот где он сейчас? Он же прямо не в себе был. В таком состоянии мало ли что натворит». И его так грубо, так жестоко вытолкнули вон, еще и прямо у нее на глазах. А ведь он такой гордец. Каково ему после такого? Тогда она просто стояла в ошеломлении, наблюдая за происходящим. А сейчас эти фрагменты которые, как на заевшем кинопроекторе, то и дело вставали перед глазами. Слова его, конечно, хамские и оскорбительные, но наполненные таким пронзительным отчаянием, и взгляд такой же. Почему она сразу этого не заметила? Почему не увидела, что он будто на грани? Полночь Алена Металлы скорила себя всячески за глупость, за слепоту, за ни к селу, ни к городу, взыгравшее самомнение. Уснуть, конечно, не могла, какой уж тут сон. Она с тревогой, страхом и нетерпением ждала, что он объявится. То подходила к окну, вглядывалась в тёмную дорогу за воротами, то замирала у двери, слушивалась. Он и объявился. Среди ночи, пьяный и с Кристиной. Оба с шумом и смехом ввалились в комнату напротив. Алена, как подкошенная, сползла по стене на корточке. Её вдруг заколотило, как от сильного холода. Только вот она не чувствовала ни холода, ни тепла, Ничего не чувствовала, кроме боли. Эта боль, неожиданно острая, оглушительная, раздирающая, затопила, казалось, всю её, каждую живую клетку. Хотелось в голос выть, и она крепко-крепко зажала рот ладонями. «Какая же я дура! И прям беспросветная дура!» Слёзы струились по щекам, хоть она и зажмурилась. «Знала же, всегда знала, что он не для меня, что ничего не может быть». Спустя время Алена, обессиленная и опустошенная, перебралась на кровать, не расстилая, легла поверх покрывала и, свернувшись калачиком, уснула.